Том 1. Глава 1. Доброго пути, уважаемые пассажиры. На телефон пришло уведомление об успешно снятой оплате за проезд в такси. Спасибо за поездку. Пожалуйста, удачного вам дня. Ничего себе, какой вежливый попался. Попрощавшись с таксистом, удобнее подхватил свою посылку, запрошенную вчера вечером нетрезвым шефом. И отправился на посадку в скоростной поезд. Скорость наше всё. Каких-то 5 часов, и я уже буду в столице. Ещё 2, и я доберусь до аэропорта, где передам эти чёртовы клюшки для гольфа ассистенту босса. Конечно, получать в 12:00 ночи звонок с указанием проехать немалую часть страны, предварительно забрав из его загородного дома специнвентарь Оставшийся с лихих 30-х годов не может радовать. Зато радует зарплата и возможность более недели не беспокоиться об очередных принеси-подай. Уважаемые пассажиры, наш поезд бизнес-класса отправляется по маршруту Следование. Внезапно в уже закрывающиеся автоматические двери влетел мужичок лет 40 с акваляжем. Одет он был в пальто, но явно не по сезону. О чём говорили зимняя шапка и шерстяной шарф. А ведь за окном воспетая классиками бабье лето. Ещё и набрав инерцию, мужичок чуть не припечатал к противоположной стене экспресса стюардессу. Всё никак не привыкнук к тому, что теперь они не проводники с проводницами, а стюардессы со стюардами. Очередная реформа названия. Смысл тот же, но понтов больше. Извини, красавица, думал, не успею. Всё хорошо, вы не ошиблись. Девочка Милашка была с самой учтивостью. Проверила регистрацию мужика на поезд, помогла впихнуть на переполненную полку для перевозимых вещей его саквояж и упархнула по своим делам. Прибудет в новую Москву через 5 часов 10 минут. Желаем вам приятного путешествия. Звук электронной блокировки дверей. Неоновая подсветка плавно меняет свой цвет с нежно-зелёного к предупреждающему красному. Открыл телефон и подключился к Wi-Fi сети, решив посмотреть последние новости столицы. Там в очередной раз начались митинги, то ли за, то ли против интеграции в новообразованную структуру под патронажем ООН. Многие эксперты сходятся во мнении, что это первый шаг к окончательному формированию мирового правительства перед долгожданной экспансией человечества. Опять 25. Слишком свежи на теле Земли шрамы, оставленные человечеством в 30-х годах этого переломного для большинства стран века. Затяжной кризис, к счастью, был разрешен, и вот уже последние 10 лет чиновники и политики всех мастей занимаются попыткой глобализации и централизации власти под эгидой нового органа. Всемирной Организации Человечества, или, по-нашему, ВОЧ. Не слишком красиво звучит, но на английском языке все намного созвучнее. И Эйчо. Даже у нас ее, как правило, именуют не иначе, как Эхом Земли. Мимо пробежала детвора. Попыталась вломиться в туалет, но он еще был закрыт. Не все так просто. Электронное табло огласило «Дезинфекция». Ну а таймер показывал, что ждать осталось еще две с половиной минуты. Детвора начала играть в какую-то игру, чтобы определить очередность. Сразу вспомнилось собственное детство. Я же дождался появления в портативном экране выбора напитка и комплекса блюд. Выбрал кофе и первое классическое меню. Минут через пятнадцать смогу позавтракать. Окна поезда в народе получившего название "Зубр" за свои выдающиеся габариты и массивность стали постепенно затемняться. В пиковые нагрузки он мог перевозить под 1000 человек или даже больше с одной части страны в другую на умопомрачительной скорости, а уровень комфорта, который при этом создали разработавшие это чудо конструкторской мысли инженеры нового поколения, смелобравшиеся за фантастические на первый взгляд проекты, оставался весьма достойным и даже, могу сказать, роскошным. А вот как они умудрились на железнодорожную магнитную магистраль установить поезд в два раза по ширине превышающий стандартные ранее использовавшиеся вагоны. Жаль, что лишь некоторые города успели соединить специальными путями, по которым эта громадина способна передвигаться. Кстати, любопытный факт. С развитием транспорта и увеличением скорости передвижения у небольшой группы людей проявлялась морская болезнь от стремительно изменяющейся за окном картинки. Были среди них и весьма влиятельные личности. Поэтому на основании решения Всемирной организации здравоохранения по достижению 200 км в час окна становились полностью непрозрачными. Самые ушлые рекламодатели, в их числе мой босс, пытались навязать на них свой ширпотреб, но общество выступило резко против и не дало развиться очередной маркетинговой жиле. Стряхнув неожиданные мысли об окружающей меня действительности, я решил немного потупить. Включил свой плейлист и стал ждать завтрака. Сегодня была среда, и людей ехало сравнительно мало. К счастью, билет на этот поезд был не дешёвым. Чтобы 80% моих соотечественников, взвесив все за и против, решили выбрать альтернативный способ попасть в столицу. Ну, а я без пересадок и в комфорте за счёт средств моего босса проеду эти две с лишним тысячи километров, ощущая себя пусть и недолго. Но тем ещё мажором. отписался жене, которая наверняка ещё спала, о том, что я уже в пути. Подумав немного, похожее сообщение отправил боссу, сопроводив его селфи с клюшками. Что у вас в сумке? Стёрт подошёл проверить вспотевшего от гонки на поезд мужика. Личные вещи. Откройте, пожалуйста, сумку. Молодой человек, это не сумка, а саквояж. Это раз, два. Я не буду открывать. Так, как там лежит дедовский микроскоп из личной коллекции, ещё советский. Советский, и он надёжно упакован. Если я его распакую, то полдороги буду снова его упаковывать, не говоря уже о возможности его повредить. Правила безопасности гласят: мне плевать, что гласят ваши правила. Мы род Уманцевых десятилетиями поднимали эту страну с колен, и я биолог в третьем поколении. Что за идиот? Кому сдался его советский микроскоп? А вообще Я согласен с трясущими кулаками мужиком. Какая ещё проверка сумок, когда мы уже в пути? Разве что очередной благодетель терроризирует вокзалы и присылает анонимки. Раньше вовсе поезда останавливали. Сейчас, благо, сканеры ручные имеются для проверки багажа, а сами поезда перед стартом проверяют по какой-то хитроумной и секретной методике. Стюарт начал закипать в ответ на чванливую речь учёного. Разговоры пошли на повышенных тонах уже с обеих сторон. Как всегда, откуда-то вылезли сующие всюду нос со своими советами тётки. Жаль, попкорна не было. Витя, да возьми ты сканер и просвети его сумку полностью. О, второй стюарт подошёл. Так вояж. брызгая слюной, чуть ли не довясь словами кричал в ответ ещё больше вспотевший и покрасневший мужик. Стюарт, Витя, проигнорировал крик, загадочно улыбнулся мужику и пошёл, судя по всему, за своим оборудованием. Через 2 минуты он вернулся со скалом вместо улыбки и сканером, выводящим на небольшой сенсорный экран картинку. Расканировав сумку, он повернулся к мужику и громким голосом, разлетевшимся на все ближайшие вагоны, сообщил ему радостную новость. С вашей сумкой всё в порядке. Однако я вынужден попросить вас встать и поднять руки для сканирования имеющихся при вас личных вещей на предмет запрещённого для провоза багажа. Как же он над ним издевался? Расканировал всё, с ног до головы, отдельно каждую ступню. каждую складку брюк. В общем, 5 минут мужик крутился, как уж на сковородке. Я буду жаловаться. Вы ещё пожалеете об этом. Изоредко доносилось до меня. Потеряв к затухающему конфликту всякий интерес, я включил музыку. Не прошло и минуты, как кто-то потряс моё плечо, привлекая внимание. А вы, молодой человек, что взяли в этом длинном чехле? Можете продемонстрировать? Вещал стюарт Витя. Личные вещи, ответил я ему, вытаскивая один наушник. Тоже семейная реликвия. Ехидно улыбнувшись, решил уточнить этот победитель учёного из третьего поколения биологов. Нет, всего лишь спортинвентарь, клюшки для гольфа. Доставать не хочу, я чехол и так еле впихнул. Правила безопасности гласят, надменным и нарочито разливистым по всему вагону голосом начал было этот победитель по жизни. Глосят, что если ты не сменишь тональность и не уберёшь свою наглую улыбку, я продемонстрирую тебе содержимое сумки путём прямого тактильного взаимодействия ударной части инвентаря с твоим куполом. Усёк немного наигран, как по мне, прорычал я и выпятил как мог нижнюю челюсть. Дав паузу в пару секунд, закончил своё короткое выступление. Я достаточно точно процитировал правила безопасности. Достаточно, с кислой миной ответил зажиравшийся представитель персонала, смотря как в дальнем конце вагона местный полисмен заигрывается с его юной, а воражительной коллегой, полностью игнорируя наш конфликт. Витька для вида провёл сканером по сумке над головами и, бросив косой взгляд на меня, отправился по своим делам дальше. А-а Если бы я знал, насколько пророческими будут мои слова. Краем глаза заметил, как учёный показывает мне большой палец вверх, сразу с правой и левой руки. Получается? Потом стил за него. Кивнул головой в сторону учёного, вернулся к музыке. Подбессмертный хит начала 2000-х дошла до меня очередь получать завтрак. И я окончательно убедил себя в правильности решения уйти с госслужбы в помощники, или же, иначе, в курьеры. К этому, порой самозбродному Борову, из топ-1000 журнала «Форбс Евразия». Когда отправлял резюме, даже представить не мог, что меня пригласят на собеседование. Еще больше я обалдел, когда понял, что... Что попасть на собеседование, мне удалось только за счёт короткой записи из всей моей биографии, что я являлся участником студенческой лиги юмора и дошёл до полуфинала в составе нашей команды 3-2 пас 8 лет назад. Секретарь босса, оказывается, была в составе команды победителя, и мы пересеклись с ней в полуфинале. Вот такое счастливое стечение обстоятельств. Скорее сытно, чем вкусно позавтракав, я откинулся в кресле и погрузился в свои мысли. Придремав, пропустил момент, когда всё началось. Сперва в голову ударил набат, следом из глаз посыпались звёзды. Попытался встать, но не удалось. Рядом рухнул стул Ардесса, а ещё через секунду я отключился сам. Последнее, что успел заметить, Это информационное табло, на котором было написано, что до прибытия осталось 4 часа 15 минут. Чувство возвращались не сразу. Сперва появился звук, затем в глаза стал пробиваться свет. Зрение ещё не до конца восстановилось, как в мозг ударило чувство обоняния, а во рту стал ясно различим металлический привкус оточновшихся рецепторов на языке. Сперва показалось Что у меня проблемы со зрением, будто глаукома. Пропала чёткость и появились непонятные символы, знаки и изображения, размытые до огромных пикселей. Только успев подумать, что за херня, не вижу ничего. Кто там перед глазами добится? Свали. Как всё резко ушло, и я вновь стал зрячим. Последнее слово я вероятно произнёс вслух. Стюардесса так и лежала на полу. Рядом с ней была видна крошь, видимо, рассекла что-то при падении. Преодолевая слабость, попытался ей помочь. Заодно удивился, что за всё время никто не удосужился поднять её и оказать первую помощь. Кстати, о времени. Помню, что на часах было 4 часа 15 минут до прибытия. Мазнул взглядом на табло. Обалдел. Прошло целых 5 минут. Вернувшийся слух различил, как вокруг меня массово стали то постанывать, то кряхтеть люди. Поднявшись со своего места, окинув взглядом доступное пространство поезда, видимо, сознание потеряли все, а не только мы вдвоём. Что это? Атака? Какой-то газ? На секунду меня охватила паника. Террористы, подумал я. Но быстро взял себя в руки, как мантры вбивая в мозг простую мысль: "Сейчас во всём разберёмся, сейчас во всём разберёмся". Аккуратно подняв стюардессу, посадил её на своё кресло. Как я и думал, она рассекла бровь. Сам побрёл в туалет привести себя в чувство. Из зеркала на меня смотрело моё собственное простоватое лицо. Шитина добавляла, как мне казалось, шарм и харизмы, и именно эту отмазку я каждый раз повторял себе, ленись взять в руки бритву. В какой-то момент, умывшись, понял, что смутное красное пятно в правом верхнем углу обзора зрения не пропадает. Стоило сосредоточиться на нём, появилась чёткость, и картинка нашей планеты сместилась с центра моего поля зрения. полагаясь на какое-то интуитивное озарение, подумала нажать и на этот такой родной шарик. Стоило мне мысленно прикоснуться и активировать шар, как меня накрыло сообщениями, перекрывшим всё поле зрения и дублирующимся механическим голосом неопределённого пола прямо внутри моей головы. Льющаяся вода дала понять, что источник звука не пришёл извне. Шокирующе, обескураживающе Будто в дурку попал, но факт остается фактом. Я теперь слышу голоса и вижу текст, как в какой-то игре. Приплыли. Так что там по тексту? Первичный анализ завершен. Применен алгоритм модуляции системы 8Q64YZ 510 звездочка слэш 2 тире H3. Формирование системного алгоритма взаимодействия. Подтверждение установки первоначальной цели. Применение алгоритма взаимодействия системных существ и объектов. Настройка единой языковой базы. 99%. 100%. Поздравляем, игрок! В ваш мир пришла система. Те, кто жаждет силы, получат ее. Те, кто жаждет власти, получат ее. Те, кто жаждет чуда, получат его. Главное помни: если ты слаб, тебе придётся стать кормом того, кто пойдёт дальше. Выживи. Открой тайны системы. Достигни истинного могущества. Удачи. Получено уведомление. Получено уведомление. Получено уведомление. Открыть уведомление. Для подтверждения произнесите про себя фразу открыть. Для отказа произнесите отмена. Дальнейшие настройки возможны после окончания теста системных параметров. А что? Есть какие-то другие варианты? Открыть. Произведите первичную установку базовых функций системы. Для окончательной настройки повысьте уровень до второго. Это, конечно, очень интересно, но ничего непонятно. Подробностей не будет. И в ответ Тишина, видимо, не будет. Ладно, осталось ещё два уведомления. Открыть. Обнаружен локальный сбой в первичной установке системы на идентификация планеты Земля. Процент не сумевших пройти процедуру систематизации сознания 9% от общего числа доминирующего вида человек. Из них системы иммунные 0%. Представители растительного мира, не сумевшие пройти процедуру систематизации сознания, 94%. Из них системе иммунны 68%, остались без изменений. Среди представителей животного мира, не сумевшие пройти процедуру систематизации сознания, 34%. Из них системе иммунны 51%. Опасности непрошедших процедур систематизации сознания живых организмов и меньших системного иммунитета, возможные многочисленные мутации и изменения, появление новых опасных видов, действующих вне логики установленной системы. Это сообщение ещё непонятное. Потом разберусь. Внимательнее вчитаюсь или спрошу у более умного, что оно означает. Ну и третье сообщение. Открыть. Ознакомиться с собственными параметрами можно, открыв окно статуса мысленным сообщением командой статус. Стоило прочитать последнее сообщение, как появилось ещё одно уведомление. По времени со статусом. Гляну, что там сообщают в новом письме. Открыть. Согласно протоколу номер 1134x/8a прошедшую систематизацию сознания с созданием категории человек предоставляется для собственной защиты оружие первого уровня Ошибка. Функционал инвентаря заблокирован в рамках модуляции данной версии системы до недостаточный ранг для получения информации. Получение оружия невозможно. Вычисление. Вычисление. Вычисление. Запрос обработан. Для получения вознаграждения выберите любой объект, подходящий под критерии оружия и способный нанести дробящий, колющий, режущий или комбинированный урон. Ему будет присвоен статус системного. А, не нравится мне это всё. Сперва галлюцинации, теперь вот сообщения об опасных видах и необходимости получения оружия. Ну где я его возьму тут? Разве что взять ту же клюшку для гольфа? хотел было попробовать открыть окно статуса, как зазвонил мой телефон. Любимая звонит. Да, привет. Милый, творится какой-то ад. Сумасшествие. Спокойно, зайка, выдохни на секунду. Вы целы? Что у вас случилось? Я не знаю. В смысле, да, мы, мы целы, но потеряли сознание. И что самое ужасное, не только мы. Я тоже терял его. Ты сейчас дома? Да. «Только собирались на прогулку, когда эта ерунда случилась!» «Никаких прогулок! Подойди, пожалуйста, к окну. Скажи, что видно на улице!» «Мне страшно! Когда ты приедешь домой?» «Я приеду так скоро, как только смогу. Нужно только разобраться, что происходит. Подойди к окну, пожалуйста!» Секунд пять я лишь слышал ее частое дыхание. Видимо, послушалась меня и подошла к окну. «А, аварии!» Повсюду возле выезда на шоссе что-то горит. Некоторые люди лежат на земле, другие им помогают. Солнышко моё, всё будет хорошо. Скажи мне лучше, а ты никаких сообщений не слышала и не видела? Нет. Но у меня, кажется, перед глазами было какое-то сообщение. Я решила, что оно мне показалось. Но сейчас, когда ты напомнила, А в правом верхнем углу поля зрения ничего нет. Есть! Боже, чего ты так кричишь? У меня даже ухо зазвенело. Попробуй сосредоточиться на нём и взаимодействовать, как в той игре, что мы с тобой играли, когда познакомились и пошли в развлекательный центр. С Сейчас попробую. Пока ждал ответа от своей любимой, услышал непонятную возню и крики за пределами туалета. Судя по звукам, Сам туалет с настойчивостью бульдога, вцепившегося в свою жертву, пытались попасть люди. Солнце моё, ты меня слышишь? Да, я думаю, у меня получается. Возьми Василису и не выходите никуда из дома, пока я вам не скажу, что делать. Закрой все замки и наберите во все ёмкости воду. Я же пока выясню, что тут происходит. Вокруг меня какие-то крики. А-а-а! Они жрут человека! Там, за окном, один из тех, что улелся на тротуаре, внезапно схватил стоящего над ним человека и укусил. Закрой все жалюзи на окнах, набери воду и заприте дверь. Я поищу помощи и приеду, как только смогу. Слышишь? Абонент временно недоступен. Блядь, что за хрень? Зомби-апокалипсис что ли наступил? Какого буя сеть пропала? Мужик, пусть её в той дивизии Решил не покидать туалет и впустить ломящегося мужика, заодно узнать у него, чего там за крики. Я нажал на кнопку, индикатор закрытия двери сменил свой цвет, и в туалет влетел не один мужик, а целая толпа, человек семь. Благо, современные туалеты были три на три метра, и мы спокойно все влезли. Зайдя внутрь, они также резко закрыли дверь и бросились подальше от нее. «Что там происходит?» Хуйня, люто там происходит. Сперва все сознание потеряли, потом часть народу сошла с ума и набросилась на ближайших людей. Стёрдэса покусала маленькую девочку, даже кусок кожи с руки откусила. И её папаша проломил ей череп в ответ. Люди кинулись то куда, но о, э, везде были сумасшедшие. И сейчас они занимаются тем, что играют в долбаные салочки, догонялки по всему вагону. Вот самый опоздавший мужичок-учёный, не моргая, выплюнул всё на одном дыхании, после чего метнулся к туалету, где выпустил наружу свой недавний завтрак. "Это пиздец полнейший", вторил ему молодой парень под 2 м ростом, обнимая такую же длинную бренетку, у которой на ногах не было даже обуви. "Так неожиданно они свалили туда, где было безопаснее, по их мнению. А на емуху отгрызла и сожрала. Своими глазами видел" сказал он, смотря куда-то сквозь меня взглядом, полным неверия и отвращения. "Мама, что нам делать?" Всё вокруг затопил гул голосов, и никто не мог сказать, что же нам делать дальше. Внезапно пазл в моей голове сложился, и все эти странные сообщения обрели смысл. А я не заметил, как вслух сказал: "Неужели и впрямь долбаный зомби-апокалипсис?" Все вокруг застыли, и лишь девушка, висящая на шее у парня Шпалы, тихонько заплакала. Поняв, что никто больше никакой полезной информации поделиться не сможет, решил закончить начатое. Статус. Светлов Марк Александрович. Человек. Уровень 1. Текущий прогресс 0%. Характеристики. Сила 8, ловкость 9, выносливость 6, живучесть 12. Интеллект 14, Дух 11, Харизма 15. Способности: Счастливый случай, уровень 1. Особенности: Доходяга, уровень 2. Вышколенный, уровень 2. Навыки: Игра на гитаре, уровень 3. Выживание в дикой природе, уровень 1. Скалолазание, уровень 2. Узлы, уровень 2. Приготовление пищи, уровень 3. Составление графиков, уровень 2. уведомление уровень 4 системные предметы и индивидуальный инвентарь заблокирован да уж вот и сказались моя любовь к фастфуду и слабая физическая форма особенность доходяга прямо к этому подтверждение и хотя я раньше вполне себе активно занимался спортом из навыков отображается только скалолазание Всё остальное либо сопутствующее, либо относится к моим хобби и увлечениям, либо ежедневные необходимые заботы. Со способностью и второй особенностью потом отдельно разберёмся. Если исходить из худшего, наступил столь долгожданный многими чудиками апокалипсис с элементами игровой системы. И хоть книги, фильмы и сериалы об этом ушли с трендов ещё лет 15 назад, думаю, Сейчас фанаты в просто кипятком, сцыт от этих новостей. Ну, а что делать мне? Глубоко вздохнул, закрыл глаза и систематизировал перед собой ближайшие цели: выжить, стать сильнее, вернуться к жене и дочке. И с учётом автоматизированного движения поезда, если на пути не появится никакой преграды в виде остановившегося грузовика, мы доедем до столицы. А дальше дилемма. Будет ли вокзал под контролем людей? Будут ли отправляться и дальше поезда или летать самолёты? У фантастов в таких случаях ответ был всего один. Нет. Все городские системы парализованы. Враги человечества заполняют мир, и только единицы из тысяч выживают, обретая силы супергероев. Дерьмовые перспективы. «И как мне, в случае чего, вернуться на две тысячи километров назад?» «Блядь! Не из поезда же выпрыгивать на четыреста плюс километров в час!» «Во-первых, мне нужно оружие, и, кажется, я знаю, где его достать, с учетом подсказки от системного сообщения. От двери до моего места, под которым лежат клюшки, всего метров десять-двенадцать». решил на всякий случай отправить любимое голосовое сообщение со своими размышлениями на этот счёт вполне возможно, что вскоре пропадёт связь и интернет. Прошло всего 10-15 минут, сначала это из жопы. Надеюсь, человечеству есть чем ответить и сохранить осколки цивилизации. Пока записывал сообщение, обратил внимание, что по меньшей мере половина из окружающих меня людей внимательно слушает. а спала, даже закрыл глаза к концу моей записи, когда я стал говорить совсем уж личные слова. Стоило закончить, как он положил мне руку на плечо и спросил: "Знаешь, звучит дерьмово, но сука логично. И мне кажется, это ни хрена не съёмки фильма, а хреновая правда. Я тоже получил эти сообщения и посмотрел статус. Надо как-то выбираться. Есть идея". Да, мой план прост: получить оружие, Под моим сиденьем лежат 17 клюшек для гольфа. И если я правильно понял сообщение, все они относятся к дробящему урону, а значит, могут стать системными. Но даже если я не прав, лучше уж с ними, чем с голыми кулаками. "Можно я с тобой? Нужно выбираться из этого дерьма". Дрожащий от страха или адреналина рукой остановил меня атлет. Я кивнул ему, и мы глянули на остальных. Но поняли, что больше никто присоединиться к нашей вылазке не желает. Разве что я с вами решила присоединиться к нам его девушка. Нет, сказал, как отрезал парень, после чего так сурово взглянул на свою пассию, что сразу стало понятно, кто в семье главный. Тогда хотя бы клаки обмотайте, чтобы царапин не получить и не заразиться. Мы посмотрели на неё с удивлением. Девочка, которая укусиластью Ардесса, Она уже буквально через минуту встала и тоже присоединилась к сумасшедшим к зомби. "Пять", сказал мужик, что остался без своего сокваяжа, и опустил голову. Поняв, что больше никто ничего дельного не предложит, мы прислушались к тому, что происходило за дверью. За дверью были слышны крики, ругань и стрёмное рычание, но все они были, казалось бы, В другой части нашего общего поезда, соединённого бездверными переходами, значит, закрыть двери и отсидеться, не выйдет. Намотав мастерку на правый кулак, шпала начала отсчёт. 3, 2, стой. Что такое? Ты дверь резко открыть хочешь? Ну да. Давай лучше так. Ты слегка её приоткрываешь и остаёшься готовым закрыть в любой момент по моему сигналу. Я гляну, что происходит вокруг. Пусть мы не можем видеть за углом, но напрямую у нас отличный обзор. Возможно, удастся сделать все без шума. «Ну, но... давай по-твоему, но тоже на счет один. Аккуратно начинаем!» Кивнул ему, задав тон тишины для нашей спецоперации. Шепотом почти на грани слуха до меня дошло. «Три, два, один...» В появившуюся щель... Я увидел ближайшие пару метров пространства, прислушался, одновременно пялись на труп стюардессы в 5 метрах от туалета, как раз на полпути к моему месту возле ступеньек. Ближайшие места были свободны. В конце вагона наблюдалась нездоровая конитель. Люди дрались с неледию. Кто-то швырнул припаркованный велосипед в поганцев, и те упали. Обратил внимание на их общую неуклюжесть. Вот парнишка шёл к месту боя, при этом проигнорировал ступеньки и на полной скорости полетел головой вниз. До места стычки от моего места метров 30, и если аккуратно пробраться, думаю, получится остаться незаметным. "Открывай", прошептал своему союзнику и максимально согнувшись, отправился к своему месту. Вертя головой, увидел в метрах 10 с обратной стороны от туалета стоящего, словно кукла человека. Нет. Судя по всему, зомбак, крутящийся на месте в сторону звуков боя с нашей части вагона и из противоположного конца. Какой-нерешительный парень, проходя мимо стюардессы, отметил силу попаши, который ударом своего кулачища просто проломил череп слегка позеленевшей красотки. Стоп. Позеленевшей? Действительно. Что там? Спросил у меня напарник на грани слышимости: "Сabei?" Тем же шёпотом ответил ему, заодно аккуратно снял с неё электронный ключ. Вряд ли она им воспользуется. Дойдя до места с досадой понял, что мою сумку кто-то умудрился задеть, и часть клюшек выпала. Взяв ближайшую из них, аккуратно протянул её напарнику. Вторая же клюшка, попавшая мне в руки, оказалась, пожалуй, самой тяжёлой из коллекции моего уже, возможно, покойного шефа. Клюшка была первой по рангу, но сбоку красовалась выведенная рукой неизвестного мастера надпись номер 13 Чертяка. Да, точно. Везёт как как ай, плевать. Потянул третью клюшку. Как вдруг пояс слегка качнуло на повороте, и она ударилась о металлическое основание под креслом. Ну, блин. Выхватываю её. кидаю метающим взглядом молнии, коллеги по будущему мах хочу. хватаю сумку и распрямляюсь, сваливаем в сторону туалета. блять, какой идиот заблокировал его изнутри?